Мы же в большей части случаев не могли рассчитывать на доброжелательство местного населения. После того, как все улягутся, несколько времени еще слышатся разговоры и смех, но мало-помалу они стихают, и через полчаса все уже спят здоровым крепким сном. Двойные переходы дневки Когда предстоял большой безводный переход, что, впрочем, случалось довольно редко, Тогда мы разделяли его пополам и в середине останавливались часа на два. Иногда же, чтобы избавиться от сильной жары или осенью, при коротких днях, мы выступали с места после полудня и ночевали, пройдя половину пути или немного более, другая половина приходилась на следующий день, воду брали с собой в запасных бочонках. Если же их оказывалось недостаточно, то запасали еще воду в бурдюках, сделанных из свежих шкур, убитых для еды баранов, На дневках или при более продолжительных остановках в удобных для естественно-исторических исследований местностях порядок нашей жизни несколько изменялся. Тогда, вставшись рассветом и напившись чаю, мы отправлялись на экскурсии или на охоту и проводили так время часов до десяти утра. Затем обедали. После обеда час или два отдыхали. Потом каждый принимался за свою работу до вечера, смотря, впрочем, поимевшимся материалам. На дневке обыкновенно окончательно укладывались припарированные птицы и высушенные растения, писались специальные заметки о том или о другом, и вообще очищались все накопившиеся работы. Казаки на тех же дневках, помимо охоты, занимались починкой своей или нашей одежды и обуви, верблюжьих сёдел и вьючных принадлежностей. Иногда подковывали и расковывали лошадей или подшивали кожей у протёршейся пятки верблюдов, Одним словом, для казаков и для нас в течение всего путешествия вдоволь было работы. Зимой процедура нашей походной жизни, в общем, оставалась та же, что и летом, только палатка заменялась войлочной юртой, да и то не для казаков, так как другой юрты негде было достать. Подробности о нашей зимней жизни будут изложены при описании пути по Северному Тибету в 10, 11, 12 и 13 главах. Вернемся снова к путешествию. Баркульская равнина. Равнина, в которую мы вышли, близ города Баркуля, лежит между восточной оконечностью Тяньшани и другим параллельным ему хребтом, который называется монголами Мачинула. Эти горы ниже Тяньшани, хотя все-таки довольно высоки, так как во второй половине мая еще были покрыты местами снегом даже на южном склоне. В восточной своей части Баркульская равнина, протянувшаяся верст на 100 значительно уже, нежели в западной половине. где лежит невдалеке от города баркуля обширное соленое озеро того же названия. Это озеро, по словам местных жителей, имеет в окружности около 50 верст. Берега его состоят из тонких солончаков, в середине же залегает хорошая осадочная соль. С запада в названное озеро впадает небольшая речка Ирдыхэ, которая протекает большую часть описываемой равнины. Почва этой последней глинистая, частью солончаковая, но вообще плодородная, в особенности в западной половине. Здесь везде превосходные пастбища, живо напоминающие лучшие места центрального тяньшаня, как, например, Юлдус. Кроме того, в Баркульской равнине, несмотря на то, что она имеет больше пяти тысяч футов абсолютной высоты, хорошо родятся различные хлеба — ячмень, пшеницы просы и другие. Поэтому здесь прежде местами жило довольно много китайцев. Но магометанская или, как его обыкновенно называют, «Дунганское восстание», пронесшееся в начале 60-х годов ураганом по всему западному Китаю, оставило и здесь памятные следы своего неумолимого разрушения. Магометанское восстание в западном Китае вспыхнуло, как известно, в начале 60-х годов и окончательно было подавлено лишь в 1878 году, после покорения китайцами Кашгарского царства Якуббека. Все китайские деревни были разорены дотла инсургентами, уцелел лишь город Баркуль. Инсургент — участник восстания, повстанец. Ныне все это быстро восстанавливается, и окрестности названного города во время нашего посещения были уже достаточно заселены. Переселенцы являются сюда из Ганьсу и других провинций внутреннего Китая. Нередко они приходят пешими, с киркой в руках и мешком пожитков за плечами. Город Баркуль Самый Баркуль нам посетить не удалось. Туда послан был только переводчик, Абдул Юсупов, и с ним один из казаков сделать кое-какие покупки и предъявить наш пекинский паспорт для дальнейшего пути. Главным лицом в описываемом городе в это время был некий джентай, который принял наших посланцев не особенно дружелюбно, однако же согласился дать проводника Дахаме, Покупок посланной сделали очень мало, так как дороговизна на все, в особенности на съестные продукты, стояла страшная. Она обусловливалась малым местным производством этих продуктов и большим на них спросом для китайских войск. Последних в Баркуле в это время было много, частью гарнизоны, частью отряда, направлявшиеся к Кульже. С места нашей стоянки возле деревни Сян-Тухауза Баркуль был виден довольно хорошо. Расположен он под самым Тяньшанем. и весьма обширен. Состоит из двух частей — военной и торговой. Каждая из них обнесена высокую глиняную стеною, но внутри этих стен немало также пустырей развалин В торговом городе много лавок с товарами, привозимыми главным образом из Пекина. Основан Баркуль китайцами в 1731 году и до последнего Дунганского восстания принадлежал в административном отношении вместе со своим округом к провинции Ганьсу, ныне Канган. к Синьцзян-Уйгурскому району. Дальнейшее наше движение. На другой день после того, как наши посланные съездили в Баркуль, к нам явился проводник и шестеро солдат, назначенных провожать нас дахами. Хотя нам и объяснили, что конвой из солдат означает почет, но для нас лично стократ покойнее и приятнее было бы следовать с одним только проводником. Солдаты составляли лишнюю обузу, и невыносимо надоедали своим наглым любопытством и попрошенничеством. Притом, имея постоянно возле себя стольких саглядатаев, я не мог как до сих пор при одном вожаке делать съемку, которую необходимо производить секретно, ибо на это дело весьма подозрительно, даже враждебно смотрят как китайцы, так и в особенности туземцы Центральной Азии. К счастью, местность от Баркуля до Хами была снята раньше капитаном Матусовским в 1875 году и поручиком Рафаиловым в 1877 году. Матусовский, русский топограф, путешественник по Монголии и Китаю, автор первого систематического описания Китая «Географическое обозрение Китайской империи» 1888 год. Рафаилов – топограф, сопровождавший Потанина в его путешествии по Западной Монголии и Джунгарии. Тронувшись в путь, мы сделали первый переход только в 12 верст. По случаю сильного дождя, падавшего по временам со снегом, температура в полдень упала до плюс восьми градусов по Цельсию, на Тяньшане снег укрыл все горы до самой их подошвы. Высокое поднятие местности давало себя чувствовать и малым развитием растительной жизни. Весенние посевы хлебов только что начинали зеленеть, а листья на тополях – Несмотря на 20 мая, развернулись лишь в половину. На следующий день необходимо было сначала обождать, пока просохнет грязь, по которой почти вовсе не могут ходить верблюды. Они скользят и падают. Затем, выступив перед полуднем, мы вышли к концу дня на большую колесную дорогу, которая пролегает вдоль всей северной подошвы Тяньшаня. Дороги вдоль тянь шаня Это так называемая «северная дорога» — Бэйлу по-китайски. Другая такая же дорога пролегает вдоль южной подошвы того же шаня и известна под названием Наньлу, то есть южной дороги. Обе они ведут из Исхами на крайний запад китайских владений. Северная дорога, перевалив Тяньшань, направляется на Баркуль, Гучену, Румчи, Манас, Шиху, Джинху и далее через толкинское ущелье в Кульжу. Южная же дорога из Исхами идет на Печан, Турфан, Карашар, Курлю, Куча, Бай, Аксу в Кашгар. Тот и другой пути... существовали с глубокой древности. Устроены еще были при династии Хань в первых двух веках нашей эры риттер землеведения Азии, том второй, но были вновь устроены во второй половине прошлого столетия при императоре цун-люне после окончательного завоевания китайцами Джунгарии и восточного Туркестана. Впрочем, особенных работ на улучшение этих дорог не требовалось, так как сама местность обыкновенно ровная, с почвой из с твердой глины или щебня — дает возможность почти везде удобно проехать на колесах. Северный путь только на двух перевалах через Тяньшань у Хами и близ озера Сайрам у щельем представляет естественные препятствия, на пути Южном подобных препятствий не имеется. Сами дороги и теперь не лучше наших обыкновенных проселочных, на известных расстояниях устроены почтовые станции в виде тесных и грязных глиняных помещений как для людей, так и для животных, На этих станциях со времени последних военных действий помещались китайские пикеты.